Глава девяносто первая. притулился к склону холма, полускрытого в дымке тумана. Коттедж — уменьшенная копия дома Урлы. На дверь приходится основательно подналечь плечом. Обстановка в доме спартанская. Спальня, ванная, гостиная, крошечная кухня. Очень холодно и попахивает плесенью. Я поворачиваю кран над раковиной, из него льется ржавая вода. Никакой еды в кухонных шкафчиках нет, только в холодильнике одиноко стоит бутылка воды. Я открываю окна, вытряхиваю простыни. В железном сарайчике рядом с коттеджем обнаруживается полполенницы дров и топор. Вытаскиваю паленье во двор и начинаю вколоть с таким остервенением, что скоро у меня горят мышцы рук и болит спина. Уставшая шалела, я стою, уставившись на кучу дров. В конце концов захожу в дом, закрываю окна и развожу огонь в дровяной печке. А теперь что? Сколько Орла намерено меня здесь продержать? Это знак особого гостеприимства или очередная тюрьма? Эллиот и Эйлин тоже побывали в Альдшире перед исчезновением. Совершаю долгий путь в гостиницу за вещами. В магазине беру самое необходимое, запихиваю покупки в рюкзак и быстро возвращаюсь в Альшир, торопясь успеть до заката, потому что боюсь потеряться в холодной туманной мгле. Я все время поглядываю на телефон, не появится ли сигнал. В коттедже включаю свет, делаю бутерброд, но есть не хочется. Орла так и не пришла. Около полуночи я достаю одеяло из шкафов, приношу в дом топор и кладу его рядом с кроватью. Потом долго лежу на жестком матрасе, глядя на тени на потолке и думая о прапрадедушке, который убил женщину в Белфасте и сбежал от правосудия в Америку. Мы все уверены, что уж самих себя... Мы знаем, как облупленных. Каждый из нас носит в голове определенный образ самого себя, пребывая в наивной уверенности, что установил себе моральные границы раз и навсегда, и ни за что их не переступит.